Глава четвертая. Братство фениев. Дальнейшее звено в цепи ирландских тайных союзов представляли собой фении. Своё прозвище изобретение о Махоне фении производили от Фионна, сказочного героя, который тождествен Фингалу Макферсона. Рассказывают, что Фион командовал в Лейнстере, одной из четырех провинций Старой Ирландии, Приморской стражей, при содействии которой он защищал страну от вторжения неприятельских войск. Однако важные данные, по-видимому, говорят за то, что упомянутый герой Фион принадлежал к какому-либо германскому племени. Инициаторами «Опасного братства» были полковник Джон О. Махони и Майкл Дохени один из самых талантливых и опасных революционеров из кружков молодой Ирландии. Избежав счастливого преследования английских сыщиков и спасшись бегством в Америку, он в 50-х годах возобновил борьбу с ненавистным Альбионом. С этой целью он принял участие в учреждении братства, которое сохраняло свои собрания и свою деятельность в строгой тайне. Фенианство быстро распространилось по всем штатам Унии, по Канаде и всем остальным британским владениям в Америке. Оно проникло также на Зеленый остров и завоевало себе здесь вскоре сильные симпатии. На крупных национальных конвентах, которые происходили в 1863 и 1864 годах в Чикаго и Цинценате по инициативе Фенианской организации и на которой явилось около 250 тысяч фениев, главной задачей братского союза было объявлено отторжение Канады и Ирландии от Англии и основание одной охватывающей обе эти страны Ирландской республики. Для подготовления войны с Англией усердно собирались денежные средства которые в короткий промежуток времени составили несколько миллионов долларов. Таинственные пароли, мистические эмблемы и ужасные клятвы связывали братьев друг с другом и с Великим Союзом, цвета которого — зеленый и золотой, и законы которого грозят за всякое предательство самыми тяжелыми карами. Наряду с финианским братством существует также союз сестер, отличающийся в особенности самопожертвованием. Братство управляется гражданскими и военными должностными лицами, по поручению которых тайные агенты посредничают в смысле сношений между отдельными центрами союза. В Америке и в Ирландии были прежде всего устроены склады оружия. Заговорщики собирались ночью, чтобы упражняться в военном искусстве для великой освободительной борьбы. Самые возбуждающие прокламации и газеты, тайно распространяемые среди братства, непрестанно проповедовали борьбу и месть, и пламенные воинственные песни доводили воодушевление до температуры кипения. Однако, несмотря на все наказания и клятвы, по следам финианской конспирации тихими шагами кралось предательство. Голодные авантюристы типа Омахони, получавшего в качестве предводителя значительное содержание, и Стефенса, стоявшего во главе финианства в Ирландии, завязались ношения с английским правительством — и за хорошее вознаграждение снабжали его всеми необходимыми ему сведениями. На основании полученного таким путем материала Англия в 1867 году стала принимать в Ирландии и Канаде решительные меры против фениев и арестовала главарей, из которых многие были за государственную измену подвергнуты смертной казни. Тем не менее, Союз в тайне продолжал возбуждать умы, при том, как, может быть, не без основания утверждают в Союзе, с интернациональным радикализмом. Для восстаний в стиле прошедших времен, правда, не было надлежащей почвы. Но тем ужаснее и опаснее процветали заговор и тайные сообщества. Аграрные насилия всякого рода происходили повседневно. Отделение от Англии и туземное управление были и остались военным кличем ирландского движения. Как ни старалось английское правительство целым рядом решительных реформ, в особенности ирландским церковным Биллем от 1869 года и ирландским палатным Биллем от 1870 года положить конец недовольству на Зеленом острове. В то же самое время в Америке образовался под управлением О. Доннована Росса тайный союз неофениев, который, однако, не развился в достаточной мере. Большое распространение в Северной Америке получил напротив старый орден гибернийцев. Он ставит себе исключительную цель защиты ирландцев, живущих в новом свете. Но при случае, он, говорят, принимал также участие в действиях Молли, Меджерис и в агитации фениев. Членами могут быть лишь ирландские католики. Орден обнимает около шести тысяч лож, которые передают свою таинственную премудрость лишь посвященном второй главной степени. Последние получают свои опознавательные и пропускные пароли от невидимого и неизвестного комитета из Эрина, который будто бы собирается каждую четверть года в Шотландии или Ирландии. В 1880 году радикальные элементы финианства в Ирландии соединились в аграрную лигу, которая... По временам забирала в свои руки настоящую власть, действуя с помощью террора. Ее приверженцы, прозванные людьми лунного света, охотно посещали в ночное время и убивали тех оброчников, которые, несмотря на запрет союза, уплачивали оброк. Правительство произвело новую попытку справиться при помощи репрессий и реформ с этой анархией и восстановить между оброчниками и помещиками правильные отношения. Но все эти ухаживания были напрасны. Аграрная лига не желала ничего слышать о примирении и благожелательных намерениях государственной власти, и активные действия с ее стороны не прекращались. Так в Феникс-парке в Дублине в 1882 году Жертвами заговорщиков сделались два высокопоставленных английских должностных лица. Судебное производство против убийц, которые попали в мстительные руки правосудия благодаря предательству в своих собственных рядах, повело к раскрытию другого громадного тайного заговора, имевшего своей целью убийство. Центр его составляли ирландские непобедимые которые в 1883-1884 годах предпринимали неоднократные попытки взорвать посредством динамита общественные здания в Лондоне. Анархистская организация получала руководство от номера один псевдонима, за которым в течение продолжительного времени успешно скрывался известный революционер Тайнен. Неоднократно подозревалось, но не было доказано участие в дублинском деянии Парнелла и других руководителей ирландского движения. Неоднократные проекты Гормуля со стороны Гладстона в течение последних десятилетий, которые желали в самом широком масштабе пойти навстречу требованиям ирландцев, которые, однако, должны были также повлечь за собой полное разложение государственной связи между Ирландией и Англией и должны были нанести могущественному положению британского государства смертельный удар, проекты эти не получили одобрения британского парламента и большинства английского народа. Таким образом, брожение в несчастной стране продолжается. И если за последние годы ничего не было слышно о замыслах фениев, то все же под пеплом продолжают тлеть искры, и, кажется, одного сильного дуновения ветра было бы достаточно, чтобы раздуть их снова во всепожирающее пламя и снова поднять ирландский вопрос».